россии культура» представляет Виктор Некрасов В окопах Сталинграда Страницу поиски читает Андрей Смоляков Часть пятая Разведчики приходят еще засветло Тельняшки, бушлаты, бескозырки Все как полагается На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами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 Глаза при встрече с моими скучающие чуть-чуть насмешливые Ребята его, их трое, как вон чубатые, расстегнутые, руки в карман и стоят в стороне Поглядывают на нас на губах окурки Маск-халаты возьмете? Нет Почему? У меня как раз четыре есть Не надо Водки дать? Мы свою пьем, чужой не любим Ну, как знаете Можете за наше здоровье выпить Спасибо Не стоит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 отдельщики наклонив голову, что-то старательно записывают в свои полевые книжки. Они славные ребята, понимают, что вопросы сейчас не уместны, и молча занимаются своим делом. Больше никто ничего не говорит. Время ползет мучительно, медленно. Поминутно звонят из штаба, не вернулись ли разведчики. Капитан переключается на Корнаухова.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 А в Сибири уже снег», — говорит Корнаухов. «Должно быть», — отвечаю я. «И морозы, и молоко льдинами продают, кусками». «Правда? А в Владивостоке еще купаются. Там, говорят, море холодное». «Холодное, но все-таки купаются». Где-то далеко-далеко за Волгой еле уловимо трещит кукурузник. Не нашли? Разведчиков все еще нет».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 И так уж привыкли мы к этому зрелищу Что прекратись оно вдруг Нам стало бы как-то не по себе Чего-то не хватало бы Ну как возьмем сопку комбат? Совсем тихо спрашивает Корнаухов Возьмем, отвечаю я И по-моему возьмем Он слегка сжимает мне плечо рукой Вас как зовут, спрашиваю я Николай А меня Юрием. Юрий У меня брат Юрий Моряк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 Политодельщики сидят на корточках, едят консервы. Начальник связи спит, прислонившись к стене и свесив на бок голову. Капитан читает газету, пристроившись к коптилке. Увидев нас, он поднимает голову. Без четверти десять. Без четверти десять. Разведчиков нет? Нет. Это плохо? Возможно. Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит. Воздуху не хватает.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 «Можете начинать». Семафор открыт. «Я спрашиваю, мины есть?» «В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше». «Много?» «Не считал. Штук пять мы выкинули с усиками. Противопехотные, что ли? Шрапнельные?» В руке его блестит медный немецкий взрыватель от мины с тремя торчащими кверху проволочками. Саперы их называют «усиками». Тело мины закапывается в землю, и только усики на поверхности земли остаются. Наступишь, боек ударит в капсуль, капсуль воспламенит порох, порох, вышибной заряд, мина подпрыгивает над землей, взрывается в воздухе, рассеивая шрапнельные шарики во все стороны. Паршивая мина. Так что левее пушки не идите, а правее метров 200 прощупали, ничего нет. А немцев много, черт его знает.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 И, повертев в руках красивую с муахитовыми разводами ручку, Сует ее в карман. Немцы там одного кокнули. В охранении сидел. Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Болега предлагает водки. Мне не очень хочется, но я все-таки граммов 100 упиваю. Чумак иронически улыбается. Чтоб солдатам веселее было. Я ничего не отвечаю, еще автомат. Корновухов тоже собирается...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 Недоумевающе смотрит он на меня Маленькими недовольными глазками Из-под круглого вудкового лба Я вставляю магазин в автомат Может покушаете на дорогу? Консервы есть? Тушенка? Вы же обедать-то не обедали Как следует Я открою? Нет, мне есть не хочется Когда вернусь поэм Он все-таки всовывает мне в карман Краюху хлеба и кусок сала, завернутый в газету Когда я в школу еще ходил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 Потом минут 5-10 покружатся, чтобы дать нам возможность подползти. Укурузник делает второй круг. Мне кажется, что боец слышит, как у меня колотится сердце. Да До тошноты хочется курить. Будь я один, я сел бы на корточки и закурил. Укурузник сбрасывает бомбы. Они тарахтят, как хлопушки. Немножко высоко. Немецкие окопы ближе, впрочем, там кажется пулеметы. Еще один круг. Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками, похожими на свирель, футбольные судьи засекают головы. Кукурузник опять сбрасывает, на этот раз по самым окопам. Мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом, на брусство между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. Мне почему-то мурашки побегают по спине. Кукурузник стачит из пулемета беглыми короткими очередями, точно отплевываясь. Пора. Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются конья глины. Возьмем или не возьмем. Нельзя не взять.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 Изо всех сил сжимаю нос пальцами, тру переносицу, ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще пять, еще десять метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Откуда-то точно из-под земли доносятся звуки фокстрота. Саксофон, рояль и еще что-то. Не пойму, что...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 Рашея, осыпающаяся земля, путается под ногами пулеметные ленты, что-то мягкое, теплое, липкое, что-то вырастает перед тобой, исчезает исчезает, исчезает, исчезает. Виктор Некрасов в окопах Сталинграда, 15-серийная радиоверсия книги.